Глава двадцать д е в я т о Гай ударил по тормозам, но автомобиль все равно не с л о прямо на ребенка. Раздался негромкий лязг падающего велосипеда. Гай выскочил, обежал машину, крепко приложившись коленом к бамперу, и поднял мальчишку под руки. Я цел, заверил тот. Подбежала Анна. С ним все в порядке? Вроде да. Гай з а ж а л переднее колесо велосипеда между коленями и выпрямил помятый руль. Мальчишка с любопытством глядел на его трясущиеся руки. Спасибо, бросил он, запрыгнул на велосипед и укатил. Гай смотрел ему вслед так, будто узрел чудо. Потом обернулся к Анне и сказал с прерывистым вздохом: «Лучше мне сегодня не садиться за руль». Хорошо. ответила она также тихо и направилась к месту водителя, но Гай заметил подозрение в ее глазах. Сев в машину, Гай извинился перед Фолкнерами. Они пробормотали, что такое со всеми случается. Остаток пути ехали в молчании. Гай спиной чувствовал их потрясение и страх. Он видел, как мальчик на велосипеде приближался по боковой дороге. Мальчик остановился, пропуская его. Но Гай к р у т а нул руль, будто нарочно хотел его сбить. Неужели и правда хотел? Дрожащей рукой он достал сигарету. Ерунда. Просто в последнее время не лады с координацией. Вот уже две недели он то налетит на вращающуюся дверь, то еще что-нибудь в таком духе. Ему даже не всегда удавалось провести прямую черту по линейке и часто накатывало ощущение иллюзорности окружающего. Усием л и воли он вернул себя к реальности. Вот он едет в Волтон за рулем автомобиля своей невесты. Дом готов. На прошлой неделе Анна и миссис Фолкнер повесили в нем занавески. Воскресенье, время к полудню. Анна говорила, что накануне пришло чудесное письмо от матери Гая, к о т о р а я выслала ей три ажурных фартука и домашние соленья и варенье. чтобы кухонные полки с первых дней не пустовали и как он все это запомнил ведь его мысли полностью занимают чертежи больницы в Бронксе о которой он до сих пор ни слова не сказал Анне хотелось уехать куда-нибудь не заниматься ничем кроме работы не видеть никого даже Анну он украдкой посмотрел на нее на ее спокойное лицо небольшую горбинку носа Ее тонкие и сильные руки уверенно держали руль, мастерски проводя автомобиль через повороты. г а й вдруг подумал, что свою машину она любит больше, чем его. Никому есть не хочется, просила Анна. Решайте сейчас, вот последний магазин, дальше ничего не будет до самого дома. Есть никто не хотел. Я надеюсь. что вы хотя бы раз в год будете приглашать к себе на ужин, заметил отец Анны, угощать нас утками и перепелами, по слухам в этих местах неплохая охота. Гай, вы стрелять умеете? Анна повернула на подъездную дорожку. Да, умею. Наконец выговорил Гай дважды заикнувшись. Сердце бешено колотилось, гнало спасаться бегством. словно г а й мог успокоить его лишь побежав без оглядки. Анна улыбнулась ему и прошептала, остановив машину: "Тебе нужно выпить. На кухне есть бренди". Она положила л а д о н ь ему на запястье, и г а й инстинктивно отдернул руку. Он знал, что она права, но все равно не собирался пить ни капли. Миссис ф о л к н е р шла рядом с ним по лужайке. Дом великолепен, г а й Вы вправе им гордиться. Гайки внул. Дом закончен, можно полюбоваться им воочию, а не мысленно рисовать контуры на коричневом комоде гостиничного номера. Анна хотела положить в кухне плитку в мексиканском стиле. В ее гардеробе было столько всего мексиканского: пояс, сумочка, сандали и гуарачи. Вот и сейчас из-под твидового пальто. Выглядывала длинная вышитая мексиканская юбка. Гай думал, что нарочно поселился тогда в мрачном отеле Монте-Карло, чтобы лицо Бруна на фоне коричневого комода преследовало его всю оставшуюся жизнь. До свадьбы остался месяц, еще четыре п я т ночных вечера, и Анна будет сидеть в большом зеленом кресле у камина, будет звать его из мексиканской кухни. Они будут вместе работать в студии наверху. Какое он имеет право обрекать ее на свое общество? Гай размышлял об этом на пороге спальни, краем сознания отметив, что обстановка в ней довольно захламленная. Анна упоминала, что хотела бы видеть спальню старомодной, никакого минимализма. Не забудь сказать маме спасибо за мебель, шепнула ему Анна. Да, конечно. Гарнитур из вишневого дерева. Анна говорила ему об этом за завтраком. На ней в тот момент было черное платье, то самое, в котором она пришла к Гаю от Хелен Хейберн на рассвете и увидела бинты и царапины. г а й пропустил момент, когда следовало поблагодарить за подарок, а потом стало уже поздно. Наверняка Фолкнер видят, что с ним что-то не так. Это всем на свете видно. Он лишь получил отсрочку, временную передышку, но скоро на него обрушится кара и превратит в прах. О чем задумались Гай? О новой работе? Спросил мистер Фолкнер, предлагая ему сигарету. Гай не заметил его на боковом крыльце, когда выходил. Словно оправдываясь, он достал из кармана сложенный чертеж и принялся объяснять. Мистер Фолкнер внимал с увлечённым видом. Гай смотрел на его густые каштановые с п р о с е д ь ю б р о в и глубокомысленно сдвинутые н а д п е р е н о с и ц е й и думал: он совсем меня не слушает. Он просто хочет рассмотреть чёрное пятно вины, которое теперь меня окружает. Странно, дочь об этом даже не обмолвилась. Я хочу сделать ей сюрприз. А. -а, -а. Мистер Фолкнер усмехнулся. Свадебный подарок? Потом родители Анны взяли автомобиль и поехали в магазин за сэндвичами. Гаю устало от дома и позвал Анну прогуляться. Минутку, отозвалась она. Подойди сюда. Она стояла у большого каменного камина, положив руки Гаю на плечи. Анна заглянула ему в лицо, слегка настороженно. Но все еще светясь от гордости за их прекрасное новое жилище. Ты к а к т о сунулся? Она провела пальцем по его щеке. Но «Ну, ничего, я тебя откормлю. Мне просто надо поспать. Пробормотал Гай. Он говорил ей, что в последнее время приходится работать до глубокой ночи, мол, как Майерс набрал много мелких заказов, чтобы подзаработать. Милый, зачем ты так переутомляешься? У нас вполне хватает денег, что тебя тревожит? Она уже раз пять спрашивала его не в свадьбе ли дело, может, он не хочет на ней жениться. Если бы она спросила еще раз, Гай вполне мог ответить, что так и есть. Но он знал, Анна не задаст этот вопрос здесь, перед их камином. Ничего, быстро произнес он. Тогда не мог бы ты работать поменьше? попросила она с умоляющим видом и обняла его в порыве радости и предвкушения. Механически, отметив про себя, что не вкладывает в это никаких эмоций, Гай коснулся губами ее губ, потому что так было надо. Он не целовал ее очень давно и знал, что от нее не укроется малейшее изменение в поцелуе. Она ничего не сказала, и Гай понял. Случившаяся с ним перемена так велика, что Анна просто не нашла слов.